Глава 28. -я. Про неожиданное приобретение. «Нравится?» — спросила Ева, заметив, как Одинцов разглядывает свою левую руку с перстнем на безымянном пальце. Массивное золотое кольцо украшали печатка в форме геральдического щита с изображением льва и черный камень, играющий гранями. «Непривычно», — ответил Одинцов, сжимая и разжимая кулак. Гостиничная машина везла троицу в Иерусалим. Штольберг полагал, что после многочасового перелета и затянувшегося разговора им понадобится отдых, но гости не захотели тратить время впустую. Мунина распирал восторг от происходящего. Ему хотелось увидеть все и сразу. Он чуть не подпрыгивал от нетерпения. Ева заявила, что выспалась в самолете полна сил и через полчаса будет во всеоружии. Задумчивый Одинцов тоже поддержал компаньонов. Борис прилетал только завтра, и сегодня можно было съездить на экскурсию. Тем более Мунин продолжал утверждать, что гений места, где использовали Урим и Тумим, подскажет разгадку тайны двух реликвий. «Хорошо, молодые люди», — сказал Штольберг. «Ваши вещи уже в номерах. Можете пока привести себя в порядок. Завтрак закончился» но я распоряжусь на кухне и смогу отпустить вас с легким сердцем». Во дворе к зданию отеля примыкала открытая веранда со столиками, а для особых гостей стол накрыли в дальнем конце двора под сенью огромного фикуса. Странное дерево начиналось пучком тонких узловатых то ли корней, то ли стволов. На трехметровой высоте они переходили в переплетенные сучья, намного более толстые и похожие на слоновьи хоботы. Из серой шершавой коры во все стороны торчали прутья веток с плотными овальными листьями цвета хаки. Фикус напоминал многоногое фантастическое существо, шагнувшее из картины Сальвадора Дали. По словам Штольберга, его посадили еще в ту пору, когда темплеры обживали Яффо, а Габриэль фон Одинцов создавал первый общественный парк. Мужчины вышли к прадедовскому фикусу раньше Евы. Они ожидали увидеть обычный континентальный завтрак с поджаристыми пшеничными тостами, маслом, сыром и джемом. Вместо этого посередине стола их встречала огромная сковорода. Из алой шкварчащей мешанины тут и там выглядывала яичница глазунья, присыпанная зеленым крошевом нарубленного лука и сладкого перца. Волны дразнящего аромата... Заставили Одинцова с Муниным дружно сглотнуть слюну. Шакшука, объявил Штольберг название блюда. Предлагаю не мучиться и не ждать мисс Хугин. Здесь всем хватит, а есть шакшуку, все же лучше, пока она горячая. Мужчины вооружились белыми кругляшами, свежеиспеченной питы и принялись за дело. Вкус кушания оказался под стать аппетитному виду. Рукодельный хумус и тхина Нежные смеси перетертых семян кунжута в керамических плошках превращали блюдо в совершенство. Если бы Ева пробыла в своем номере чуть дольше, она вполне могла остаться голодной. Штольберг с удовольствием глядел на гостей, уплетающих шакшуку, и рассказывал, что рецепт в древности придумали магрибинцы, а потом израильтяне привезли его из Северной Африки к себе. Для шакшуки годится все, что есть под рукой. Чем сочнее, тем лучше. Яйца — это понятно. Брынза, мясо или хотя бы колбаса. Вы же кашрут не соблюдаете. Лук, паприка. Помидоры, очевидно, стали добавлять позже, но тоже очень кстати. Получается просто и сытно. Шакшукой надо завтракать на рассвете, и силы не оставят вас целый день. В довершение трапезы Штольберг угостил потяжелевшую троицу крепким кофе, велел подать машину и скрылся в кабинете. Одинцов по пути в Иерусалим сосредоточенно перебирал четки рядом с Евой на заднем сиденье. Мунин в полоборота сидел рядом с водителем и говорил безумолку. «Я, конечно, знал, что первый приезд в Израиль нахлобучивает кого угодно, только не думал, что до такой степени. Я же все-таки историк, у меня вроде бы прививка есть» вы не чувствуете нет а я чувствую прямо физически здесь энергетика какая то плотная мы с вами в городе которому четыре тысячи лет четыре тысячи уму непостижимо съезди в дербент сказал одинцов без охоты отрываясь от своих мыслей и пояснил для евы это у нас в дагестане на берегу каспия дербенту пять тысяч а здесь неподалеку и Ерихон, ему шесть. Мунин возразил, и Ерихон, бывало, по тысяче лет пустым стоял, а в Яфо люди жили все время. Наполеон его захватывал, это ладно, Наполеоном нас не удивишь. А как вам Ричард Львиное Сердце? А как вам Александр Македонский? А египетские фараоны? Они по тем же самым камням ходили, что и мы. Камни же вечные пророк иона помните которого кит проглотил он ведь как раз из яфа пытался бежать и сюда его кит потом вернул да греки считали что здесь к скале была прикована принцесса андромеда ее собрался сожрать дракон но храбрый персей с помощью головы медузы горгоны превратил чудовище в камень можете смеяться но я это все чувствую честное слово а вообще Яфа вроде бы заложил Яфет, который был сыном Ноя. Тоже родственник наш, между прочим. Чего-чего, а родственников на сегодня уже больше, чем достаточно, сказал Одинцов, снял с пальца тяжелый перстень и убрал в карман джинсов. Рассказ о трехсотлетней истории рода, конечно, здорово его впечатлил. Одинцов знал про деда совсем немного, поскольку осиротел еще подростком. Тогда интересоваться репрессированными родственниками было не принято. В конце 30-х по тюрьмам НКВД каждый день расстреливали тысячу человек. И таких биографий, как у деда, в России не сосчитать. Само собой, фотографий красного командира в семье не осталось. О предках деда Одинцов даже не слышал. Его воспитывали на том, что история страны берет начало после октября 1917 года. А до того, как в Писании сказано, земля была безвидной пуста и тьма над бездною. Вернее, до того Россию населяли персонажи школьных учебников и художественной литературы, а живых людей, миллионов Одинцовых, просто не существовало. Сидя в кабинете, Одинцов пытался переварить и усвоить рассказ Штольберга, когда Штерн уже по-настоящему ошеломил троицу, выложив на стол урим и тумим. «Вы их украли?» — прошептал потрясенный Мунин. «Если бы я их украл, то вряд ли стал бы перед вами хвастать», — сухо заметил Штерн. «И уж точно не полетел бы сюда, чтобы вам их передать». «Это была последняя воля покойного», — сказал Штерн. Умирая на полу хранилища, Вейнтрауп успел распорядиться, чтобы камни как можно скорее попали к Троице. Думаю, вы не сомневаетесь в предусмотрительности мистера Вейнтрауба. Он считал, что человек в его возрасте обязан думать о смерти и учитывать ее возможную скоропостижность. Мистер Вейнтрауб проговаривал со мной разные сценарии. Готовил, можно сказать. По словам Штерна, старик знал, если он не доживет до момента, когда Жюстина предъявит реликвии международному сообществу, Доступ к ним будет крайне затруднен. Скорее всего, троицы просто не дадут возможности работать с камнями, либо создадут условия, в которых эффективная работа невозможна. «Кроме того, мистер Вейнтрауп не питал иллюзий в отношении своего внука», — говорил Штерн. «Увы, Генрих — законченный подонок и способен на любую подлость. Словом, я получил указание передать вам Урим и Тумим», чтобы они находились не в распоряжении мадам де Габриак или кого-то еще, а у вас под рукой. Мистер Вейнтрауп не сомневался, что вы сумеете разгадать их тайну. Если бы вы знали, как он этого ждал. За всю свою жизнь я не видел, чтобы он верил в кого-то больше, чем в вас. Штерн признался, что не стал отдавать камни в Штатах, опасаясь необдуманных поступков Троицы. Кроме того, бдительные израильтяне из компании Эляль могли заинтересоваться багажом путешественников. Вряд ли они оставили бы без внимания такую странность. Три жителя Карибов, прежде никогда не бывавшие в Израиле, везут туда из Штатов два идеальных камня с гравировками на иврите. Штерн предпочел обойти процедуру досмотра, наняв частный самолет. Он сам доставил реликвии к Темплерам, чтобы уже в Бейт и Еремия среди своих коллег передать их троице. Теперь Урим и Тумим покоились в потайном поясе у Одинцова, а сам он в компании Евы и Мунина вышел из машины у Явских ворот старого города и бродил по Иерусалиму. Водитель отправился на подземную автостоянку, а компанию сопровождал присланный Штольбергом гид. Лысеющий полный мужчина лет 40 выглядел кабинетным ученым, которого темплеры оторвали от работы ради дорогих гостей. Впрочем, это не помешало ему провести строицы и время с полудня до вечера. Поскольку экскурсанты имели отношение к немцам, гид предварил свой рассказ известием о благодарности жителей Иерусалима к Вильгельму II. «Из-за него явские ворота больше ста лет служат самым оживленным входом в старый город», — пояснил он. «Вам ведь сказали, что Вильгельм, останавливался в Бейте-Еремии. Когда в 1898 году кайзер посетил Иерусалим, османские власти велели разрушить часть стены и засыпать ров около башни Давида. Вот она справа. Стену проломили, чтобы беспрепятственно и торжественно впустить экипаж кайзера. По словам гида, нынешние Явские ворота Построены на месте старых в 1538 году по приказу турецкого султана Сулеймана Великолепного. В то время въезд в город делали уже не сквозным, как в древности, а с резким поворотом в форме латинской буквы L. И злом сбивал темп вражеской атаки. Здесь толпилась пехота и застревали всадники, не говоря уже про длинную императорскую упряжку. Брешь в стене проломили, да так потом и не заделали говорил гид. «Сегодня мы с вами повторяем путь германского кайзера Вильгельма, но похоже при этом на британского генерала Алленби. В 1917 году англичане отвоевали Иерусалим у турок. Их командующий не желал, чтобы его сравнивали с кайзером, и вошел в Иерусалим пешком. Небольшая площадь с заявскими воротами и улочка, названная в честь царя Давида, которая вела от площади вглубь старого города, разделяли христианский и обособленный армянский кварталы, а вдоль стен тянулся нескончаемый восточный базар. Компания брела по каменным плитам среди множества туристов. Гид не мешал спутникам глазеть по сторонам и впитывать атмосферу самого известного города в мире. Он лишь останавливался порой и сообщал что-нибудь интересное. Мунин поддерживал разговор, Ева молча шла за руку с Одинцовым, который продолжал о чем-то хмуро думать и подал голос лишь раз, в начале пути, когда гид спросил, «Что вам хотелось бы увидеть?» «Храм царя Соломона», — искренне ответил Одинцов. «К сожалению, вы опоздали», — вполне серьезно сказал гид, «но западная стена ждет вас». Древняя каменная кладка в центре Иерусалима называется стеной плача только в России, для остального мира это западная стена. Путь к ней от Явских ворот лежал почти по прямой. «Обратите внимание на здешнюю планировку», — говорил гид. «Не похоже на европейские города, верно? А дело в том, что в Европе большинство жилых домов были построены из дерева. Европейцы страшились пожаров и делали улицы кривыми, чтобы ветер не разносил пламя от одного дома к другому. Но здесь почти сплошь камень, гореть нечему». Зато сквозняки спасают от жары. У жителей имперского Петербурга язык не повернулся бы назвать улицей эту щель между домами. Много веков назад ее оставили как проход или проезд, где груженный верблюд едва не задевал поклажей фасады противоположных домов, а катящаяся за быком арба заставляла встречных нырять в первую попавшуюся лавку, чтобы уберечься от колеса копы. От дома к дому. Были натянуты длинные выгоревшие тенты, которые защищали прохожих от солнца. Рытвины покрывали поверхность каменных плит под ногами. Вязкий воздух пропитался ароматами всех мыслимых пряностей, и то справа, то слева налетал вдруг дразнящий запах жареного мяса. Стены домов на высоту больше человеческого роста было не разглядеть за рулонами разноцветных тканей, стопками одежды и выставками местной керамики. От примитивных росписей по традиционной посуде ребило в глазах. Лотки с горами восточных сладостей выглядели памятниками кулинарной изобретательности. Рядом громоздились живописные натюрморты из фруктов. Кальяны всевозможных видов стояли шеренгами, напоминая о местном увлечении, которое в последние годы охватило весь мир. Глаза разбегались от неописуемого многообразия Сувениров, десятки лавок и лавочек продавали значки, магниты на холодильник, брелоки для ключей, иконы, открытки, кресты, терновые венцы, кипы, подсвечники, ладанки, карманные издания псалмов, четки, амулеты, колокольчики, статуэтки обереги. А над этим пестрым многообразием висел гул множества голосов, которые продолжали диалоги покупателей с продавцами, звучавшие здесь из сто и тысячу, и три тысячи лет назад. Четок похожих на свои Одинцов нигде не увидел, но зацепился взглядом за ювелирный магазин. Сумрак большинства соседних лавок можно было шагнуть прямо с улицы через широкий проем в стене, а магазин отделяло от людского потока освещенное стекло витрины. За стеклом на кроваво-красном бархате сияли перстни Похожий на тот, которым теперь владел Одинцов. Когда Штерн умчался в аэропорт, а троица заявила о желании поехать в Иерусалим, Штольберг пообещал гостям экскурсию по музею общины темплеров. «Это мы можем сделать позже, но кое-что я обязан показать прямо сейчас», добавил он и увлек своих гостей мимо выставки в дальний угол комнаты, приговаривая основную часть своей коллекции. Барон фон Одинцов продал в музее, но с некоторыми экспонатами не пожелал расстаться и хранил их, как зеницу ока. После его отъезда наша община относилась к ним также бережно. «Прошу». За шелковой ширмой в углу стоял приземистый старинный шкафчик. Штольберг позвенел связкой ключей и отпер чуть скрипнувшие дверцы, за которыми скрывались четыре полки. На двух нижних были разложены полдюжины щербатых изразцов наподобие кафельной плитки, на третьей полке поблескивал полированный до зеркального блеска черный круг размером с десертную тарелку, в ювелирном окладе из золота и серебра со стилизованным изображением Иерусалима. И посреди верхней полки лежал кроваво-красный бархатный кисет с шелковыми шнурками, а на нем золотой перстень, украшенный граненым сапфиром. Мунин заинтересовался изразцами и пощелкал камерой смартфона. Грубые эмалевые рисунки на пожелтевшем белом поле были сделаны кистью, синие цветы, синие человечки, синие геометрические фигуры. Но внимание историка привлекли надписи, сделанные по-русски. Возможно, «Это изразцы от печки в родовом имении Одинцовых», — предположил Мунин. «Только, по идее, это Петровское время или даже позже, XVIII век, а текст написан явно раньше, до того, как Петр провел реформу языка и шрифта». «Странно». «Ничего странного», — сказал Одинцов. «Был особняк в XVII веке, была в нем печь с изразцами». В восемнадцатом Василий Одинцов получил в награду дворянство, дом и печь. А наш барон, когда его из России на 40 лет выперли, отломал кое-что себе на память. Ностальгия. Всего и делов-то. Ну, не знаю, — пожал плечами Мунин, а Ева спросила Штольберга, «Можно взглянуть на кольцо?» «У ваших предков это кольцо принадлежало главе рода, который передавал его по наследству». — сказал Штольберг, бережно снимая перстень с полки. Габриэль фон Одинцов должен был передать его старшему сыну. Но мы с вами знаем, как сложилась их судьба. Они оба уехали отсюда и не смогли вернуться. Зато теперь, насколько я могу судить, у кольца снова есть законный владелец. Мои поздравления! С этими словами Штольберг вручил перстень Одинцову. «Тебе идет», — сказала Ева, когда Одинцов, поклебавшись, надел кольцо на палец. «Очень мужественно и стильно». «Ух ты!» — сказал Мунин. «Мистер Штольберг, а можно узнать про все это какие-то подробности? У вас ведь наверняка есть документы? Вечером получите бумаги в полное распоряжение», — заверил старик. «Видите ли, темплеры не ученые, а коммерсанты. Мы держим отели, магазины и тому подобное» паломников обслуживаем. Этот музей для нас добрая память о благодетели, а не объект исследований. Документы, само собой, в идеальном порядке, но не требуйте от нас большего.